Глава 23. Шааркас. Под охраной небольшого, но прекрасно обученного отряда ясов на трех воздушных катерах мы вылетели в пустыню. Миссия наша считалась секретной. Генерал Рукаш посоветовал не привлекать взоры к маршруту королевы. Расстояние от Тахры приличное. Я нервно ерзала в кресле, не обращая внимания на красоты пейзажей внизу. И даже когда показалась невысокая горная цепь, только крепче стиснула зубы. Уже хотелось поскорее вернуться назад с положительным результатом. За время болезни Джеллом мой слух и зрение будто ослабли, вкусовые ощущения стерлись, мир потерял цвета и звуки, сконцентрировался в заветном уголке сада, где беспробудно спит мой несчастный муж. Ох, даже не заметила, что машина опустилась на землю. Какой здесь горячий и сухой воздух! Щекочет небо, затрудняя дыхание. Но где же руины храма? Офицер почтительно подает мне руку. Госпожа, вы можете немного пройтись и отдохнуть от полета. Святилище Шааркас находится рядом. Разведчик уже отправлен. Мы вылетим следом, как только получим данные, что внутри безопасно. А где мы сейчас? Деревья засохшие. Ах, вон там несколько живых. Похоже на оазис. Колодцы прежнего Крованова пути давно никто не очищал. Они засыпаны песком и больше не дают воду, раз она не нужна. Но и подземная река ушла глубже. Понятно. Мы здесь не задержимся. Уверен, капитан Шака скоро сообщит, что подступы к храму чисты, и служители не станут чинить препятствия визиту еще позвольте напомнить что король останавливался на этом участке возвращаясь из поездки на юг Джелло делал остановку в Оазисе, прямо здесь да я же тогда находилась на острове последние слова офицера здорово взволновали я живо представила как прикрыв глаза от палящих лучей антарес Джелло вглядывался в очертания одинокой скалы на горизонте о чем тогда думал король может вспоминал свою ящерку между серьезными планами на золотой век как же мало ты успел солнце моей вселенной А вот теперь я еще и стихами говорю. Осталось упасть на землю, где ступала его нога, и забиться в рыданиях. Ари, очнись, на тебя смотрят военные. Ясы не любят подобные сантименты. Они прячут чувства глубоко в душе и показывают только самым близким. Скажите, король посещал шаркас? Не успел. После срочных донесений из Тахры он приказал немедленно возвращаться. Значит, я попаду в храм раньше. Из второго летмобиля медленно выбирается Тейра. И зачем я взяла ее с собой? «Видно, что Яски не здоровится. Сидела бы дома». «Как твое самочувствие, мамочка?» «Благодарю. Сейчас лучше». В последнее время разговариваю с ней без церемоний. Напряжение первых дней знакомства давно позади. Дайра сама тянется ко мне, ищет повод для встреч. Ей тоже не сладко. С отцом отношения скверные. С Шака часто какие-то разногласия и скрытая борьба за главенство в семье. «Вот и еще одна причина. Драго меня ненавидеть». Теперь его любимая дочь не только подруга замухрышки из Дейкос, но и жена одноглазого бродяги, даром, что король публично назвал его младшим братом. Я начинаю понимать финансиста. Он рассчитывал, что, получив трон, принц-изгнанник будет благодарна ему в глазки заглядывать и во всем слушаться, а потом прогонит мусорную королеву и сойдется с Дейрой. В итоге Драга не только должен был остаться богатейшим ясом страны, но и серым кардиналом-управленцем. Жестокий провал всех мудрёных планов. Джала любит свою Арен и собирается править страной, руководствуясь благом народа и личной совестью, но сейчас на пути к трону у хитрого советника осталась лишь одна маленькая землянка. Пока законный правитель спит, день за днем шансы драга наливаются соками и прорастают корнями в рыхлую почву народного сознания. Госпожа, доступ к строению получен, мы можем подниматься. Вы готовы? Это он храм строением назвал. Ну что ж. Давайте посмотрим чудеса до потопной архитектуры ясов. Хотя насчет потопа неизвестно. Может, у них тут другие катаклизмы случались? Дейра почтительно касается моего плеча. Понимаем друг друга без слов. Пора двигаться дальше. Цель путешествия в двух шагах великана. Обернувшись на прощание, машу рукой мертвому дереву, сгорбившемуся, словно под грузом пережитых столетий. Наверное, когда-то зеленый исполин давал тени прохладу уставшим путникам, а сейчас стыдливо простирает к небу голые ветки пепельного оттенка. Слежу взглядом за самой высокой из них и сразу замечаю большую птицу. Вот она черной точкой скользит под растрепанными волокнами белых облаков и резко падает вниз. Заметила поживо, не иначе. Жарко, сердце учащенно стучит, и слезы колют глаза. С порывом ветра на лицо попали песчинки. На мгновение становится страшно. Это чувство тоже нельзя показывать. Смелее, Ари, сделай то, ради чего сюда забралась, а жаловаться будешь на груди своего короля, когда он начнется и начнет утешать. Смелее, Ари. Но уже скоро я прильнула лбом к прозрачному пластику окна, очарованная видом огромного барельефа на фасаде каменного храма. Кондор? Орел? Нет, больше похож на грифа. Шея слишком длинная и тощая. Крылья непропорционально большие для такого компактного тела. Скорее местный хищник или вымершее создание. Хакаш был прав, если присмотреться, то и зубы видны. Точно, персонаж из мифов. Надо будет намекнуть Джелла, что храм нуждается в детальном исследовании и должен быть взят под защиту как культурно-историческая ценность. Алитмобиль бесшумно опустился на единственный свободный от участок горной плиты. Заметно, что площадка некогда была ровным прямоугольником, по четырем сторонам которого находились рукотворные каменные столбики примерно моего роста. Под когтистыми лапами. Искусно вырезанными в скале виднелись столь же гигантские ворота. Вот печаль. Шака выяснил, что они изнутри завалены камнями. Попасть в храм можно только через узкую щель в стене. Есть и другая проблема. Внутри остались несколько полудохлых фанатиков. Они готовы принять королеву Ясов и выслушать ее просьбу. Иначе не откроют проход. Но мы не отпустим тебя одну, Ари. Офицер рядом со мной презрительно зашипел. Надо ему лучше объяснить. Если будут упорствовать, просто разрушим ворота. Стоя в окружении здоровенных солдат, я то и дело задирала голову, чтобы не пропустить ни слова, ни жеста, ни выразительной гримасы на мрачном лице. Привлекая к себе внимание, громко хлопнула в ладоши. «Подождите. Оставим крайние меры. Шака, проводи меня к жрецу или кто он там? Священник, монах? Мы обязательно договоримся». «Да что тратить время, Ари? Они еле стоят на ногах. Их бы в лечебницу». Увидев впереди прямого, как палка старца в жалком подобии халата, Я не смогла сдержать испуганный возглас. «Тут люди голодают. Шака. Тащи концентраты. У нас же много». Он не слишком бережно обнял меня за плечи и быстро оттеснил в сторону от свиты. «Ари, тише! Зачем орать? Какие концентраты? Мы не на цоте». «Нет, тебя нельзя из дворца выпускать. Зря мы послушались. У тебя помутнение в голове». «Я просто... Он так на Фрайма похож. Я сама не знаю, как ляпнула про цоту. Ну ничего, ничего, не злись». Предложенный нам контейнер с бутербродами служитель немедленно отверг, сказав, что ему и еще нескольким жителям шаркас хватает продуктов для поддержания жизни. На вопрос, откуда в заброшенный храм поступает еда, старец поднял палец вверх и уставился тусклым взором на небо. Мы увидели только пару черных птиц, кружащих над скалами. Но вот появилась еще одна, отягощенная ношей. Жаль рассмотреть, что именно хищник сжимал в лапах, у нас не получилось. Скоро птица нырнула в расщелину, скрылась из глаз. К тому времени я уже полностью пришла в себя и твердо попросила жреца об аудиенции с главой их маленькой общины. Сходу требовать крылья бога, пуская в ход угрозы, сочла ошибкой. В конце концов, это не моя блажь. На кону судьба короля Яшнис и будущее государства. Если, конечно, местная птичья секта поверит видениям зябла поклонника, Если, конечно, крылья бога можно вот так запросто взять и унести с собой.